Глава тринадцатая. Москва. Автобаза номер четырнадцать. Моспромтрансу. Надолго задерживать министра со свитой не стал. Быстро объяснил на пальцах свою идею и показал на карте направление из зоны. В зависимости от зоны будут выставляться счета обслуживаемым предприятиям, рассказывал я. Сборные грузы позволят уменьшить пробег при том же количестве выполняемых заявок предприятий и, соответственно, уменьшится и нагрузка на автодороги. «Для нас это немаловажный фактор», — переглянулся с коллегами министра. «Мы поэтому и принимали участие в обсуждении этого эксперимента». «Правда, тут есть и оборотная сторона медали», — вставил свое слово замминистра. «Начнете сейчас машину под завязку грузить или вообще с перегрузом, так нагрузка на дорожное покрытие только увеличится, а потом ремонт станет в копеечку и вся экономия на смарку». «Ну, зачем же нам свои машины перегрузом гробить?» — возразил я. «Это вы так только говорите!» — отмахнулся он от моих возражений. «Ну, выборочный весовой контроль на дорогах решит все эти проблемы», — ответил я. «Читал недавно. Американцы сделали дорожные весы на тензодатчиках, взвешивают машины прямо на ходу». «Ну ж прямо на ходу!» — с сомнением возразил мне замминистра. «Да, на скорости до 110 км в час», — ответил я, — «если мне память не изменяет». «Надо расписать это изобретение для Межуева», — подумал я, раз о нем, получается, даже специалисты не знают. Думал, так себе изобретение, даже выписывать его себе не стал. «Где я про это читал? Много всего придется по новой поднимать в спецхране». Святославль. Столкнувшись в Горкомье у гардероба с начальником коммунальных предприятий города Поляковым, Шансов специально медленно одевался, чтобы выйти вместе с ним на улицу. — Что нового, Василий Игнатьевич? — спросил он, как только они оказались на площади перед горкомом. — Да что у нас нового? — расстроенно махнул тот рукой. — У нас все то же. Жители жалобами завалили исполком, что городская канализация — одно название. Честных сооружений как таковых как не было, так и нет, а водопровод — эту вода же пить нельзя. — Ну, вода и правда у нас жуть, — осторожно произнес Шансов. «А что я могу сделать?» — воскликнул Поляков. «На новую водонапорную башню фонды выделили, а на них подъездную дорогу заасфальтировали, вместо того, чтобы саму башню поменять». «Это как же?» — поразился Шансов. «Разве так можно?» «Нельзя, конечно. Это нецелевое расходование средств». «И как же?» «А вот так. Мало нельзя строительство начать, пока дороги в другом объекта нет. Выговор кто-то получил, и все. Уметь надо». А что с дорог-то сделали? Где? Александр Викторович, забудьте вы об этом, прошу вас. Сразу же начал осторожничать Поляков, как дело перешло к конкретике. Мало ли, что я наговорил, дурак старый. Ну, старый, с подозрением взглянул на него шансов. Вы еще даже не на пенсии. Александр Викторович, мне меньше полгода до пенсии осталось. Ну, дайте мне уйти спокойно, пожалуйста. «Скажите мне только, что это за дорога!» — поднял шансов в ладони вверх, показывая, что сдается. «Заинтриговали и на попятный. Нельзя так!» Наша Мордина. недовольно ответил Поляков. «Спасибо, Василий Игнатьевич!» «Значит, наша Мордина. отметил про себя шансов. «Так-так...» Тут в диспетчерскую заглянул Яковлев и шепнул стот Савельеву на ухо. Тот прокашлялся и пригласил всех пройти к нему в кабинет и продолжить беседу за столом. Начальство уговаривать себя не заставило, и мы покинули диспетчерскую, слишком тесную для такого количества гостей. Павел, откуда ты, министра, знаешь? поравнялся со мной Савельев, когда я немного отстал, решая, а не слинять ли мне прямо сейчас. Ну! «Так получилось», — ответил я. «Его дочь вышла замуж за моего хорошего друга». «Правда, что ли?» — удивился он, и мне показалось, в его взгляде промелькнуло разочарование. «А что, интересно, он хотел услышать, что я внебрачный сын министра, которого он прятал от общественности?» «Странно, Санта-Барбару еще же не сняли и уж точно в СССР не показывали. Откуда любовь к таким страстям?» Оказалось, Яковлев, пока я развлекал министра в диспетчерской, успел организовать в кабинете директора целый банкет. Повара из рабочей столовой умудрились накрыть щедрый стол с салатами, с пирожками. Стояла и нарезка, колбасная, рыбная, соленые огурцы, сало, целое блюдо маленьких котлет. От картошечки пар шел, а водочка запотевшая. Все быстро расселись вокруг стола. За Застолье, как всегда, началось с пафосных речей, а как выпили первый тост, понеслись шутки и хохот. До конца рабочего дня оставалось всего-ничего. Мужики с удовольствием налегли и на водочку, и на закуску. Сало смели в первую очередь. Очень необычно приготовлено, чеснока много мелко натертого. Яковлев подскочил и самолично еще дорезал. «Эта теща моя такая сало делает!» — благодушно улыбаясь, сообщила собравшимся. «Золотая женщина! Раз в месяц поезд с Украины встречаю, представляете? И когда звонит, говорит, я зятю передачку отправила. Обратите внимание, зятю — это мне, значит, не дочка своей». «За такую тещу надо выпить!» — зашумели мужики, а я подумал, «А что же мне-то такая ведьма досталась? Тоже из Украины!» «А как не повезло!» Я бы тоже лучше с салом брал, чем телеграммами сомнительного содержания. В какой-то момент, когда открыли окно покурить, ко мне подсел Костенко. «Как дела в университете?» — спросил он. «Слышал, у вас сменился секретарь университетской комсомольской организации?» «Да, Самедов на повышение пошел. В аппарате Президиума Верховного Совета сейчас трудится. Специально сказал я, чтобы посмотреть на его реакцию». Это же со Светки Костенко все началось. Это она вынюхивала под дверями кабинета Самедова, потом скандал разгорелся, и ему пришлось уйти. Наверняка без Костенко-старшего тут не обошлось. Мы пересекаемся там с ним периодически. Николай Иванович не смог скрыть своего разочарования. Значит, верны мои догадки, что это его рук дело? — Ну и как тебе новый секретарь? — тут же сменил он тему. — Нормальный кивнул я ответственный, а студенток беспокоится. «Ну, хоть что-то хорошее», — ответил он. Долго сидеть с мужиками не стал, извинился, сославшись на грудных двойняшек, и тихонько ушел. Дома мне жена сообщила, что Фердаус звонил, но просился в гости сегодня вечером. «Очень хорошо», — обрадовался я. «Просил его встретить?» «Нет, ничего такого не говорил», — растерялась Галия. «Ну, значит, подарков не так и много, сами донесут, помогать не надо». Обратил я в шутку свой вопрос. Похоже, в этот раз ничего секретного обсуждать не планирует, разговор у машины, где нет прослушки, не нужен. Успел только поужинать, перекинуться парой слов с тестем, державшим на руках Русика, сам потетешкался с Андрюшкой, как и эль же приехали с шампанским и шоколадными конфетами. У нас такая новость, сделала Диана загадочное выражение лица. А из телеграммы прислал, что встречали. С замиранием сердца спросил я. Да ну нет, рассмеялась сестра. Мы в марте едем в Монако. Я буду участвовать в конкурсе красоты Мисс Путешествия. Какая же ты мисс. Ты уже миссис, покачал я головой, видя, как радуется сестра. «Вы бы узнали сначала правила конкурса, а то отберут потом корону, когда выяснится...» «Ну, пусть попробует отобрать», — спокойно глядя на меня ответила сестра, и я расхохотался, вспомнив про ее колбасу. «И как она на мафию поперла с автоматом?» «Да уж, им проще правила изменить», — заметил я, просмеявшись. «Жена и мама позвали нас за стол». Диана тут же вывалила на них все эти новости. Все опешили сначала, потом начали недоверчиво переглядываться с удивленными лицами. «Ну, а что вы так удивляетесь?» — спросил я их, улыбаясь. Любой из вас можно хоть сейчас на конкурс. Наши женщины самые красивые». Тут они только поверили, что это не шутка. Загалдели, шум, смех. Про нас забыли. Сразу отдал Фердауса название фабрики, что делает стеклянную плитку и ее адрес. — Градс, — посмотрел он, — Австрия. — Это, кстати, не так и далеко от Бальсана. А у тебя образцы плитки остались? — Да, конечно, я все приготовил. Отдал я ему по одной штучке трех цветов. Но если у них еще какие-то образцы есть, бери все и побольше каталогов и качество проверяй. Мне плитка досталась негодная на выброс. Пришлось закаливать в духовке, чтобы спасти. — Как раз наш чемодан пригодится на колесиках, — усмехнулся Фердаус. — Кстати, насчет каталогов. Хотел посоветоваться. — Как считаешь, если Диана станет лицом нашей фабрики Роза Росса, это будет хорошей идеей? — Ну, хоть на прослушке помнит. Сформулировал вопрос ко второму собственнику фабрики как простой треп. Хотя я все равно предпочел бы такой вопрос обсудить на улице, а не здесь. — Почему бы и нет? — улыбнулся я. — Она у нас красавица. Ваши чемоданы будут с удовольствием покупать. — Прошу, кивнул он. Наконец про нас вспомнили, все расселись за столом и шумно обсуждали новости, подтягивая импортное шампанское. Тут раздался звонок, и я подошел к телефону. Это оказалась Вера Ганина из редакции. «Привет!» — запыхалась она, как будто стометровку пробежала. «Тут мешок для тебя с письмами. Забери как-нибудь». «Что за мешок? Что за письма?» — не понял я. «Разные письма по поводу твоих статей накопилось за столько времени». У нас только разобрались, в каком ты отделе работаешь. Не то случайно, представляешь? я зашла к ним и увидела твою фамилию на конверте в мешочке. Короче, приезжай и забирай». Тут Диана вышла в коридор и ждала, пока я закончу разговор. «И что с ними делать?» Потрясенно спросил я, представив себе мешки и горы писем, как в комитете по миру. «Читай. Может, материал найдешь до следующей статьи?» Подсказала она. Журналисты любят письма получать, это как мерило их признание народом. «Правда? Ну хорошо, заеду завтра». «Тогда до завтра», — попрощалась она и положила трубку, не дождавшись от меня ответа. Диана подошла и глазами показала на ванную. Не хотелось лишний раз при всех уединяться, опять начну дверь барабанить. «Это при прослушке точно привлечет внимание товарищей Слубенки. Показал ей глазами на дальнюю ванную, пока Шли догадался, что тот вопрос, который префердался на улице, никак не обсудить. Ну что у тебя? С нетерпением спросил я, включив воду. Что-нибудь было после твоего признания? Да, меня на лубянку вызывали. И напрягся я. Со мной какой-то дядька пучеглазый встречался, вопросы задавал. Будут мне индивидуальную программу обучения составлять. Да ладно. Серьезно? поразился я, подумав, не встречалась ли она с тем самым психологом, с которым я сам общался. Они что, решили-таки из тебя настоящего агента сделать? Блин! Ты почему так реагируешь? Господи, Диан, потому. Это кажется, что в опасности и риске есть какая-то романтика. А на самом деле для тебя лично никакой романтики. Провалившегося разведчика сажают в тюрьму и надолго, предварительно выбив из него всю информацию. «Хорошо еще, если агент ценный, и его на кого-нибудь обменяют со временем. Но нужны стальные нервы, чтобы ждать обмена годами, не теряя надежды». «Значит, я стану ценным агентом», — насупилась она и скрестила руки на груди. «Ладно. Надеюсь, ты нарожаешь детишек штук пять, и у них выхода не будет другого, кроме как от тебя отстать». «Угу, десять», — помыкнула она. Мы вышли и вернулись на кухню. Вскоре Галия и Ирина Леонидовна пошли купать детей, и эль же тоже засобирались домой. Проводил их на улицу на всякий случай, но никаких щекотливых вопросов больше подымать не пришлось. Все оказались исчерпаны на квартире с прослушкой КГБ. Москва, квартира Костенко. Вернувшись домой, немного выпивший, Николай Иванович сразу пошел в комнату к дочери. «Знаешь, где мы сегодня с министром были?» — спросил он Светлану. «Откуда же я знаю?» — настороженно посмотрела она на отца. «На автобазе. Там эксперимент согласованный проводят. А знаешь, кого мы там встретили?» «Ну?» — скрестила она руки на груди, не понимая, чего ждать от отца. «Павла Ивлева», — многозначительно проговорил Костенко-старший. И он и с нашим министром хорошо знакомый, является автором этого одобренного на высоком уровне эксперимента. Представляешь, дочь? — Пашка, с твоим министром? — не поверила Светлана. — Да, ваш Пашка. Чего ты с ним поссорилась? Что не поделила? Зачем? Светлана провела руками по волосам и шарашенно посмотрела на отца. — А знаешь, что он мне еще рассказал? — спросил Николай Иванович что часто встречает Самедова в Верховном Совете. «Что? Как?» — воскликнула Светлана, помрачнев еще сильнее. «Вот уж вечер плохих новостей, одна за другой. Вот так. На повышение сволочь пошел. Странно, что не позвонил и не поблагодарил за мои усилия. Без них он бы в Кремле не оказался, так и спал бы за секретарским столом в МГУ». В четверг с утра поехал за письмами в редакцию. Их и правда оказался целый мешок. И речи не было, чтобы тащить его в метро. Поймал такси. Дома сразу утащил его в свой кабинет. Вот когда я обрадовался, что у меня есть место для работы, решил пропустить занятия сегодня в университете и заняться письмами до лекции. Иванов меня сегодня отправил на фабрику «Ява». Московская «Ява» выпускает сигареты. Если начальство фабрики подарками не обидит, вот Ахмед с Загитом обрадуется. Начал разбирать письма и засчитался. Опомнился только, когда Галия заглянула ко мне позвать на обед. «Это что такое?» — удивилась она. «Это трудящиеся мне письма в редакцию прислали, дорогая. Показал я на стопку уже прочитанных писем и целый мешок у стола. Ого!» — запустила в него руки Галия и поворошила. «Сколько их? Ты все будешь читать?» «А куда деваться, дорогая? Люди писали, старались, на что-то надеялись». «Тебе, наверное, помощь нужна будет», — серьезно посмотрела она на меня. «Это так много случайно накопилось», — ответил я. «Надеюсь, с этим мешком разберусь, а дальше уже полегче будет». «Эх, мало тебе работы, еще и письма», — сочувственно посмотрела она на меня. «Вот она, цена славы», — улыбнулся я. «Я тебе помогу», — предложила она. «Пока малые спят, буду тоже сортировать. Прям сейчас и начну, пока ты будешь обедать». «По какому принципу это делать?» «Мне стало очень приятно. Грех отказываться». «Простые письма с благодарностями на статье откладываю в одну стопку, а письма, в которых есть жалобы или предложения, в другую». «Это тебе сильно поможет?» «Очень сильно. Не соврал я». «Ну да, письма же в подавляющем числе рукописные, а почерк у всех разный, есть и совсем сложный». Письмо с благодарностью прочесть может занять несколько минут. Лучше я это время посвящу письму, которому действительно требуется уделить внимание. А в последнюю очередь, когда с такими письмами разберусь, уже прочту и письма с благодарностями, подзаряжусь положительными эмоциями от людей. Святославль. Механический завод. Тигран Ирамович Мелкумян, занявший пост начальника экономического отдела после увольнения Ахмада, Решил было, что можно занять не только рабочее место Алероева, но и место друга директора завода. Когда Шансова выпустили, и он после отпуска вернулся на работу, Тигран решил, что все тучи над директором развеялись, и стал использовать любую возможность быть полезным Шансову не только в рамках рабочих отношений. Сделать это было легко. На Шанцеве очень сильно сказалась эта история с его арестом. Он долго не мог успокоиться, ему надо было перед кем-то выговариваться периодически. Тигран тут же оказывался рядом, терпеливо выслушивал у директора и сочувственно кивал головой, лишь изредка задавая наводящие вопросы, чтобы Александр Викторович скорее освобождался от этого груза. Когда сегодня он заглянул к Шанцеву по работе, тот привычным уже жестом показал ему не спешить уходить. Тигран понял, что Александру Викторовичу надо приватно поговорить, и прикрыл дверь в кабинет. Слушай, Тигран, не дает мне покоя эта история с Филимоновым. Ну не сам он это все затеял, согласись. Без Вагановича ничего бы он мне не сделал. Не могу я как Ахмат взять все бросить и уехать. Если честно, я не ожидал от него такого бегства прямо от трудностей. «Ну, А что он должен был сделать? – спросил Тигран. Ну я не знаю. — Ну, не вот так. Это уж совсем не по-мужски. — Александр Викторович, у него семья, жена. Зачем ему эти приключения на одно место? — У меня тоже семья, — возразил ему Шансов. — И что же мне теперь? Простить его Вагановичу? А он и дальше будет нам всем на голову гадить. Весь город непонятно какую воду пьет, а они дорогу асфальтируют, вместо того, чтобы напорную башню поменять. — Кстати, ты не знаешь, в Вагановича Шамордина кто-нибудь живет? Это точно без него не провернуть было. «При чем тут Шамордина?» — удивился Мелкумян. «Уриков сегодня рассказал, что вместо напорной башни дорогу сделали на Шамордина». «Александр Викторович», — серьезно посмотрел на него Тигран, «вспомните, чем закончилась ваша война с Филимоновым. Забудьте вы про Вагановича, живите спокойно», — дался он вам. «И пусть эта крыса дальше в своем кресле сидит». Удивленно посмотрел шансов на своего нового начальника экономического отдела и подумал, что он такой же слабак, как и Лероев. Что же вы все так его боитесь? Тигран заметил в глазах директора чуть ли не презрение и решил было прекратить этот спор. Даже поднялся, но уходить сразу не стал, чувствуя, что все же что-то сказать надо. — Александр Викторович, — медленно подбирая слова, начал он, — во всем мера нужна и здравый смысл. «Я не трус, поверьте, но если уж вас, директора большого завода, почти посадили, то что сделают со мной?» «Ну и к чему ты это?» «Да к тому, что с железнодорожных путей надо в сторону отойти и дать проехать паровозу», — Забоченно проговорил Тигран. «Ну, как знаешь», — недовольно ответил ему Шанцев, но когда Мелкумян ушел, задумался. А ведь и правда», — думал он, — «дойдут до Вагановича какие-нибудь слухи о том, что я ему ничего не забыл». И что он станет делать? Опять попытается меня посадить. Кто же ему даст? Тогда может и решиться на что-то другое. Черт. Теперь буду об этом думать и оглядываться. С досадой подумал он. Надо хоть монтировку какую-то с собой носить в самом деле. Глия помогала мне часа полтора. И пока обедал, и потом, пока малые не проснулись. Делала это с огромным удовольствием. Видно было, что соскучилась по настоящей работе. Ну да, отпуск по беременности теперь вот почти все время детям уделяет, ведь до этого и работала, и училась, и без всякого принуждения. Ей и то, и другое нравилось. Можно понять тоску по работе. Читал письма до последнего, пока уже опаздывать не начал на фабрику Ява. Много было отзывов на статью о жителях Бухары в годы Великой Отечественной. Люди приводили яркие примеры из собственной биографии, как были спасены после эвакуации, предлагали осветить их в следующих статьях на эту тему. Много было отзывов и на мою инициативу по поиску и захоронению погибших воинов. И по ним выдвигались отдельные инициативы, которые я решил систематизировать и передать сатчану. Были и письма жалобы, их откладывал отдельно. Работа с ними, если решусь, непочатый край. Прикинув темп работы, понял, что работа с письмами не на один день, даже с учетом помощи Галии. Если заниматься этим урывками, слишком надолго растянется. Решил задвинуть занятия в университете на несколько дней, но разгрести этот мешок. Пользы Пользоваться этого точно будет больше, чем от присутствия на лекциях. Письма письмами, а в голове постоянно всплывал разговор с Дианой. Сестра явно вдохновилась своим образом крутого разведчика КГБ. С напором у нее полный порядок, на трех разведчиков хватит. А как с умением маскироваться? Уведовать информацию, не светя свой интерес и всем прочим, без чего разведчик работает совсем недолго, поскольку его быстро поймают. Будут ли ее обучать этому и способна ли она по своему темпераменту вообще такому обучиться? Она ж как яркая комета на небосклоне, несется, игнорируя любые препятствия. А в итоге, чтобы успокоить свою совесть, решил прикинуть, какие советы сам могу ей дать, чтобы уменьшить риск ее провала. Как хорошо, что иногда в будущем почитывал мемуары всяких разведчиков, как наших, так и импортных. Многое забыл, конечно, но самые яркие примеры провалов в памяти остались. Надо их систематизировать. И прочесть Диане лекцию. Но точно не в ванной.